Сонет 28. Как возвратиться мог я бодрым и веселым, Когда отягощен был путь трудом тяжелым, И тягости дневной не облегчала тень, Когда день-ночь теснил, а ночь томила день, И оба меж собой, враждуя лишь зарями, Сближались за тем, чтоб угнетать меня, Один трудом дневным, другая же скорбя, Что я тружусь один слезами и мольбами. Чтоб угодить, я дню твержу, что ты светла, И свет ему даешь, когда на небе мгла, А ночи, говорю, что взор твой позлощает, Глубь тьмы ее». Когда в ней месяц потухает. Так умножает грусть мне каждый новый день, А ночь, сходя во след, усиливает тень.